Глава 5. Лощина. Оставив озеро и вымершую деревню Болотников позади, мы последовали за Грималкиным, бредя по очередному запутанному лесу и каменистому плато. А великий чёрный волк беззвучно плёлся за нами. Животные не сказали друг другу ни слова. Но волк держался от катана на расстоянии, даже когда мы выбирались на открытую местность. Исходя из этого, складывалось впечатление, что эти двое вроде как заключили некое мирное соглашение. На одном из выступов скалы, под которым мы проходили, лежал Василиск и практически пожирал нас взглядом. Но волк безмолвно обнажил клыки, и скользкое чудовище внезапно потеряло к нам всякий интерес. Когда мы пересекли плато, нас встретили заросли. Земля резко стала уходить вниз, и всё чаще на пути возникали деревья, плотно обвитые колючими кустами ежевики. Мы добрались до низины склона, И нас подобно игольчатому лабиринту обступили кусты шиповника. А между их недружелюбными ветвями застревали рваные клоки тумана. Земля под ногами была мокрой и пружинистой, пропитанной водой, грязью и чем-то ещё. В почву просачивалось какое-то зло. Оно отравляло её и окрашивало в чёрный цвет. Влажный воздух оставался неподвижным, а гробовая тишина оглушала. В тенях или между шипами не наблюдалось никакого движения. Отсутствовали даже насекомые. «Дальше я не пойду». Встав как вкопанные, мы повернулись к Грималкину. Он уселся на небольшом участке сухой земли и сверлил нас взглядом. С этого момента, сказал он, уделив внимание каждому из нас по отдельности. Вы сами по себе. Что? воскликнул Пак. То есть ты не отправишься с нами в путешествие по лащине смерти? Я поражён. Ледяной царевич. Какое же чудовище, по твоему мнению, здесь обитает? Похоже, действительно паршивое. Раз даже комок шерсти решил улезнуть. Так, погодите. Грималкин прижал ушек к голове, но всё равно проигнорировал летнего фейри. Волк принюхался к воздуху, в его груди раздался низкий рокот, а шерсть на спине вздыбилась. С этим местом, проворчал он, оскалившись. Что-то не так. Он покачал головой и шагнул вперёд. Сбегаю на разведку. Узнаю мне. Нет, перебил его Грималкин. И волк повернулся к нему с рыком. На морде Кайчи не дрогнул ни один мускул. Он сохранял серьёзность, а в жёлтых глазах читалось напряжение. ей должен остаться здесь. Долина не потерпит незваных гостей. Этот путь они должны пройти вдвоём, без сопровождения. Волк и кот смотрели друг другу в глаза и долго не прерывали зрительный контакт. Грималкин не моргнул, и, видимо, его уверенный взгляд убедил огромного волка. Он неохотно кивнул и отступил. "Ну хорошо", прорычал он. "Тогда пока изучу территорию". И, обратив своё внимание на нас, сказал: "Если вам понадобится помощь, просто кричите". Он быстро развернулся и умчался, затерявшись среди деревьев и теней. Грималкин провожал его взглядом. и лишь потом обратил свой взор на нас. «Я завел вас так далеко, как мог!» произнес он, грациозно поднялся на лапы и гордо махнул хвостом. «Несколько финальных шагов вы должны проделать сами!» Он сузил глаза и сурово заявил. «Вы оба!» Вокруг места, где сидел Грималкин, Завихрился туман, и вскороть кот исчез. Пакс скрестил руки на груди и посмотрел вдаль, за горизонт долины, во мраке тернии. Так и знал он, он вздохнул. По-настоящему паршивое и жуткое чудовище. Я вгляделся в лощину. Молочные клубы тумана извивались цепляясь за шипы, и создавали тени и драконов там, где не было ничего. В плотном воздухе повисла тишина, не умиротворяющая или звенящая, а гробовая, какая наступает после боя, в котором одержали верх смерть и отчаяние, не оставив места живому. Оказалось, сквозь ветви ежевики до меня доносился глухой шёпот с оттенками ненависти и страха. Так шепели призраки на ветру. Я слышал, как они произносили моё имя. Что-то во мне противилось, отказывалось вступать во мрак долины. Нечто за стеной тумана дожидалось меня, всё ещё наблюдало. преисполнившиеся плохим предчувствием, взявшимся из ниоткуда. Я отшатнулся и остановился, озлобившись на самого себя. Что это за непонятный страх? Страх всегда был для меня пустым звуком. Его наличие означало, что ты знаком с болью, осознаёшь вероятность получения травмы. Я сведомлён о возможной смерти. Вся его суть сводилась лишь к этому. Я познал боль во истину. И даже позволял ей брать надо мной верх. Ведь тогда понимал, что способен чувствовать, и не до конца заледенел. Что ещё могло встрестись с моим телом такого, чего я не переживал прежде? ки в но в паку, я достал меч из ножен и направился в лощину. Ощутив, как с погружением в амглу меня обволакивает клубящийся туман. Нас мгновенно окутала серая завеса, заливавшая всё ровным светом. Ему неведомым образом удавалось окрашивать всё вокруг в ещё более тёмные тона. В лощине не наблюдалось ни малейшего движения. Любую жизнь поглотили заросли чёрного шиповника, всюду пустившие свои колючие лапы и задушившие всё, до чего дотянулись. Земля под нами хлюпала и пружинила. Однако плотная пелена тумана не позволяла рассмотреть, почему мы всё-таки шли. Пробираясь через кусты ежевики, я держал меч наготове. И вскоре прямо под ногами начал ощущать неправильность этой долины. Почва сочилась ненавистью, кровью и отчаянием. Ужасное чувство проникало под кожу. Неблагогая суть отвечала им холодностью, безжалостностью и злобой, которые пытались выбраться наружу. Это место проклято, пробормотал Пак, пока я пытался взять себя в руки и подавить разраставшуюся внутри злобу. Нужно побыстрее найти провидца и убраться отсюда. Эш! Раздался шёпот, долетевший сквозь кусты ежевики, и волосы у меня на затылке встали дыбом. Я развернулся, но никого не заметил. Лидышка. Пак подошёл ближе и тревожись сузил глаза. Эш, ты в порядке? И всего на какое-то мгновение мне захотелось его убить. Занести свой меч и вонзить его в грудь Пака поглубже, чтобы посмотреть, как свет в его глазах тускнеет. После чего он, скорчившись, упадет к моим ногам. Я отвернулся и попытался успокоиться, унять ледяную ярость, разливавшуюся по телу. Внутренний демон пришел в движение, не желая более сдерживаться. И не скрывая причины своего гнева, он нацелился, словно пущенное копье на пака. Эх! Снова шепнул голос, и я поднял взгляд. В нескольких метрах, едва видимая в тумане, между кустами шиповника, проплыла призрачная светящаяся фигура. Но стоило её заметить, и она тут же испарилась. У меня перехватило дыхание. Забыв о паке и вообще обо всём, что привело нас сюда, я последовал за фигурой. Из зарослей ежевики доносилось шурпение, глухое и неразборчивое. И время от времени мне удавалось услышать, как они шепчут моё имя. Я ловил образ вытянутой фигуры среди веток, но она постоянно ускользала и оставалась вне зоны досягаемости. Отставший и укрытый молочной пеленой пак звал меня по имени. стараясь угнаться за мной. Но я его игнорировал. Вскоре в зарослях появились проблески, и я видел, как призрачный силуэт целенаправленно умчался вперёд, даже не оглянувшись. Он завернул за угол, а я поторопился следом. Кусты и живики остались позади, а я оказался на небольшой поляне. с другой стороны, обрамлённый зарослями шиповника. Передо мной, возвышаясь над туманом в грязи и стоячей воде, лежал распростравшийся выцветший скелет. Огромный, принадлежавший гигантской рептилии с массивными задними лапами и длинным крепким хвостом. Под туловищем лежали кости сложенных крыльев. сломанные и с многочисленными трещинами. А колоссальная челюсть была разинута в последнем безмолвном рёве. Меня начало трясти. Не от страха, а от всепоглощающей ярости. Отчаяние жгло горло, будто от избытка желчи. Я знал, что это за место. Понял, что именно здесь мы в последний раз находились втроем. На этой поляне Пак, Ариэлла и я сразились с ужасной Виверной. Убили ее, зарезали, но в процессе лишились одного из нашей команды. В этой лощине погибла Ариэлла. Здесь же я дал клятву убить Пака. Всё началось на этой поляне. Здесь же и закончится. Эш! Позади меня послышались быстрые шаги Пака, сопровождавшиеся хлюпаньем. Он вышел на поляну и остановился, пытаясь отдышаться. Чёрт возьми, Лдежка! Что на тебя нашло? В следующий раз хоть намекни, куда пойдёшь. Не оставляй меня в жуткой туманной лощине смерти одного. Ты узнаёшь это место? спросил я мягко, не поворачивая головы. Почти физически ощутил его озадаченность, а потом услышал, как он резко втянул воздух, когда его озарило. Схватился за меч и медленно обернулся, чтобы посмотреть ему в лицо. Я чувствовал, как тьма растекалась по венам, подобно чернилам. Неблагой демон окончательно пробудился. Сдерживавший его ледяной барьер треснул и рассыпался. Всплыли воспоминания. Всё ещё свежие и болезненные. Об охоте. О погоне в лощину по настоянию пака. Рёвич чудовище, когда оно рвануло со смертоносной скоростью. Вокруг меня разливались гнев и отчаяние. Были ли их источником я или воспоминания, воплощённые этим местом, я не знал. И мне было плевать. Поймав взгляд Пака, я уверенно направился к нему. Эш выдавил пак отступая Прикрыв глаза, он смотрел на меня с опаской. Стой! Что ты делаешь? Я предупреждал. Я наступал размеренно, спокойно. Меч тяжестью оттягивал мне руку. Говорил, что время скоро придёт. Оно пришло, пак. Сегодня. «Не сейчас же!» Он побледнел и достал кинжалы. Я не останавливался. И Пак стал кружить вместе со мной, держа оружие на готове. «Эш, возьми себя в руки!» Произнес он, и в его голосе послышалась мольба. «Сейчас вообще не время! Ты здесь не ради нее!» «Посмотри, где мы!» Заревел я, лезвием указывая в сторону выцветшего скелета в грязи. «Если не сейчас, то когда?» «Это идеальное место для исполнения клятвы, Пак. Ведь здесь она умерла. Я потерял Ариэлу прямо здесь, из-за тебя!» Мой голос надломился, и я глубоко вдохнул. «Я не могла, что я не могла, что я не могла, Пока Пак смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Я прежде не говорил ему этих слов. Мы всегда ругались и набрасывались один на другого из-за безмолвной вражды. Хоть мы знали причину, вслух я Пака не обвинял ни разу. Да и тех пор. Ты в курсе, что я этого не хотел? Голос Пака дрожал. Мы продолжали кружить в смертельном танце с оголёнными лезвиями, сверкавшими при слабом свете. Я тоже её любил, принц. Не так, как я. Я уже не мог остановиться. Холодная ярость обжигала, подпитывалась почвой из отравленной земли. Горим ненавистью и болезненными воспоминаниями. сочившимися из этого места. И это не меняет того факта, что в её смерти виноват ты. Убей я тебя при нашей первой встрече, как и должен был. Она до сих пор была бы жива. Думаешь, я этого не знаю? Теперь уже кричал Ипак. В его зелёных глазах появился нездоровый блеск. Думаешь, я не жалею о том, что сделал каждый чёртов день? Ты потерял Ариэлу, а я потерял вас обоих. Веришь или нет? Но мне тоже было паршиво, эш. Я дошёл до того, что с нетерпением ждал наши случайные дуэли, потому что только тогда мог поговорить с тобой. В моменты, когда ты, чёрт возьми, пытался меня убить, Не сравнивай свою потерю с моей, процадил я сквозь зубы. Ты понятия не имеешь, что мне из-за тебя пришлось пережить. Думаешь, мне никогда не было больно? Пак покачал головой. Я никого не терял. Я живу гораздо дольше тебя, принц. Я знаю, что такое любовь. И тоже много чего лишился. Но то, что мы по-разному справляемся с утратой, не значит, что у меня не осталось собственных шрамов. "Ну давай", прошептал я. "Назови хоть один случай, когда ты, Меган Чейс, проревел пак, заставив меня замолчать". Я ошеломлённо моргнул, и он ухмыльнулся. "Да, ваше высочество". Я знаю, что такое утрата. Я полюбил её задолго до того, как она обо мне узнала. Но я ждал. Ждал, потому что не хотел врать о том, кто я такой. Я хотел, чтобы прежде всего она узнала правду. Поэтому терпеливо ждал и исполнял свой долг. На протяжении долгих лет я оберегал её, дожидаясь своего часа. пока она не отправилась в небо за своим братом. А потом появился ты. И я видел, как она на тебя смотрела. Впервые мне захотелось убить тебя так же, как ты хотел убить меня. Что ж. Давай, принц. Выплюнул он и без предупреждения запустил в меня свои кинжалы. Они погрузились в землю у моих ног. вошли в почву по рукоять, блеснув в тусклом свете. «Мне надоело сражаться!» «Хочешь отомстить?» Он выпрямился и широко раскинул руки, глядя прямо на меня. «Подходи и мсти!» «Здесь она умерла!» «И именно здесь все началось!» «Так вот он я, Эш!» «Вонзи уже в меня свой меч!» Я даже не буду сопротивляться. Давай покончим с этим раз и навсегда. Во мне клокотала ярость. Подняв свой меч, я двинулся на него, нацелившись лезвием на шею. Готовый вонзить его прямо промеж ключиц и протолкнуть так, чтобы остриё вышло с другой стороны. Я бы мог покончить с ним сейчас же. Пак не шевелился и не отводил взгляд, пока я уверенно наступал. Даже не дрогнул, когда смертоносное оружие полетело вниз, рассекая воздух голубым ледяным свечением. И замерло. Руки дрожали. Меч трепетал на уровне ключиц Пака, остриём вырисовывая тончайшую красную линию на его коже. Я задыхался. Каждый вдох давался с трудом. А он по-прежнему глядел на меня невозмутимо, ничуть не изменившись в лице. И в его глазах я увидел собственное измученное отражение. "Ну давай", шептала ярость, пока я заставлял руки повиноваться и завершить начатое. "Прирежь его". Ведь именно этого ты всегда хотел. Покончить с враждой и сдержать обещание. По глубоко и осторожно вздохнул и мягко заговорил, почти зашептал. Если собираешься прикончить меня, принц, сейчас самое время. Ожидание меня убивает. Я выпрямился и готовился совершить то, к чему так долго шёл. Робин Плутишка может умереть сегодня же. Всё должно закончиться вот так. Несмотря на то, что Пак лишился не меньше, чем я, а его боль была соизмеримой с моей, и неважно, что во имя невероятной любви к Меган он решил отступить и с достоинством откланяться, Неважно, что из любви к ней он согласился присоединиться к заклятому врагу и отправиться на поиски невозможного, лишь бы она обрела счастье. Он пошёл на всё это не ради меня, а ради неё. Но это не имело значения. Я дал клятву на этом самом месте и намеревался её исполнить. ухватился за рукоять меча посильнее, чтобы набраться смелости. Пак стоял всё так же неподвижно и ждал. Я занёс меч снова и отшатнулся. Разочарованно закричал и запустил оружие в ближайший куст шиповника. Пак не стал скрывать вздох облегчения. А я удалился направившись прямиком в туман подальше с его глаз где мог позволить себе развалиться на части упав на колени я кулаком ударил о грязь и склонил голову мечтая чтобы земля подо мной разверзлась и поглотила целиком меня трясло от злости горя жалости к себе и сожалений о том, что сейчас произошло. Я облажался. И вряд ли исполню клятву убить самого близкого друга. Прости, Арела. Прости меня. Я слаб. Я не смог сдержать обещание. Не знаю, как долго простоял на коленях. Может, несколько минут. Но прежде чем мне удалось взять себя в руки, я внезапно осознал, что рядом кто-то есть. Задаваясь вопросом: "Неужели Пак настолько глуп, чтобы потревожить меня в такой момент?" я поднял голову. Передо мной находился не Пак. У края белёсого полотна виднелась облачённая в мантию фигура. Бледная и неразличимая, слившаяся с окружавшим её туманом. Из-за капюшона не представлялось возможным рассмотреть, кто под ним укрывался. Но я чувствовал на себе внимательный взгляд. Я медленно поднялся на ноги и напряг мышцы, готовый броситься прочь, если незнакомец вздумает напасть. Разумеется, лучше бы под рукой оказался мой меч. Но, к сожалению, времени не оставалось. Наблюдая за незнакомцем, я осознал, что узнаю его. Мы уже встречались. И вообще-то совсем недавно. Именно его присутствие я ощущал в своём кошмаре о железном королевстве. Это он старался не попадать в поле зрения и силой удерживал меня в царстве снов. И как только ко мне вернулись воспоминания и остатки самообладания, я наконец смог сообразить, где мы находимся и кого собирались отыскать. Вы Вы провидец? спросил я осторожно. Голос дрожал и заглушался клубами тумана, но фигура в мантии кивнула. Тогда вы знаете, зачем я пришёл. Ещё один кивок. Да, прошептал провидец, и тон его голоса мог соревноваться по мягкости с растекавшейся дымкой. Я знаю, зачем ты пришёл. Эш из Зимнего двора. важнее другое. Знаешь ли ты? Я набрал воздуха, чтобы ответить, но тут провидец ступил вперёд и откинул свой капюшон. Слова меня покинули. Я торопел застыв на месте. Причём зима к моему состоянию не имела никакого отношения. Здравствуй, Эш. прошептала Ариэлла. Давно не виделись.